Проснулся точно с наступлением темноты. Савелий рядом дремал, так я убрал его в аурное хранилище. Вещи наши собрал и на глайдере улетел в Белоруссию. Камни продолжаю пополнять маной, пока три в запасе. Главное, три тысячи тонн имею в медальонах, есть куда убирать. Первым делом с девчатами повеселился, а то уже двое суток не встречался. Там, на станцию Лида а убрал 20 новеньких танков КВ-2 прямо с платформы. Немцы их еще не разгрузили. Также из важного имущества – запасные двигатели, запчасти, вооружения и боеприпасы. Даже топливо самотеком из двух цистерн. Дальше отлетел, там рядом на запасном пути второй эшелон, тоже без паровоза. На платформах 834 х стояло, чехлами закрыты, новое. Также немцы охраняли. Перебил и все забрал, и важное тоже. Да и по станции метнулся. Тут было 25 новеньких грузовиков ЗИС-5 и 20 также новых зенитных орудий 85 мм, прибрав. Ящики со снарядами и отдельными штабелями сложены, также забрал. Потом полетал по пунктам сбора техники. Разные набрал, плавающих танков порядка полсотни, все почти целые. Даже 12 Т-40 было. В общем, оба медальона полны. Даже освободил тот лагерь военнопленных в Минске. В этот раз пленных, а их три лагеря у столицы Беларуси, было на 120 тысяч. Уничтожал охрану и выпускал. Конечно же, не светясь, мне это не нужно. Даже потом, пока девчата в кемпере отдыхали, фильмы смотрели, этих тоже подсадил. Я три бронемашины в порядок привел и снарядил, проверив на ходу. И под утро вернулся в ту же рощу и уснул. Разбудил Савелий. «Командир, подъем! Светает! Вот мы поспали, да?» «Это точно! Кстати, я ночью вставал, пробежался по лесу. Воняло тухлятиной. Действительно нашел трупы. По виду местные жители, из бандитов». «Похоже, охрана тыла побила их». «Не это главное. В кустах ветками забросанную нашел танкетку. Наша, 37-я. «Барахло!» — как сказал-таки отрубил мехвод. «Что есть, то есть. Эти танкетки у наших бойцов не котировались. Малая надежность, гусеницы постоянно слетают, скорость небольшая. Те отстают во время марша даже от Т-26» но их еще применяют. А что-то лучше дарить дивизии не собираюсь. Пригоню эту машину, от меня отстанут за опоздание, а то, что будут ругать, факт. Так что, пока тот собирался, умылся и сбегал, и действительно достал такую танкетку. Уже проверял на ходу, и даже пулемет на месте, и диски внутри, но пустые». Вот так подъехал к тому «Мы загрузились, я на месте командира был, пришлось покрутиться по лесу». Но, выехав на опушку, а там и на дорогу, и покатили к нашей дивизии. Через 40 минут были на месте и застали дивизию в сборе, отступали. Новый прорыв у соседей и выравнивали линию обороны. А Бочкарев со своим отрядом ушел этой ночью на двух Т-38 что правдами и неправдами добылись снабженцы. Не дождались меня. Это хорошо. Все равно саботировал бы свое участие там. Мне, кстати, в вину опоздания поставили, но так, слабое. Получением танкетки в штат Разветроты были довольны. Видимо, те, что с Бочкаревым ушли, было ой как непросто получить. Еще особисты допросили и взяли подписку о неразглашении чтобы про подставу Бочкарева не трепал. И политруки шею намылили. Может, он и не прав, но освещать это нельзя, а то вон слухи уже по всей армии ходят. Доверие к командирам теряется. Мало ли такой же Бочкарев окажется. А так нас покормили завтраком, в штат разведроты бронемашину ввели и поставили задачу охрану колонны штаба дивизии. Пока отходим. Стрелковые полки отходили следом и нас прикрывали. Открывал огонь я нередко, да точно. Диски полны, патронов подкинули. Мы с мехводом снарядили их. Было чем уничтожать местных, что бандитствовали и постреливали по нам из кустов. И мелкие группы немцев. Причем работал тщательно, до полного уничтожения таких групп. А тут гусеница слетела. Стояли у обочины. Вот начали натягивать, как раз выбили палец, расстели ту, когда я замер. Сканер показывал кое-что неприятное, и я закричал некоторым командирам штаба, что на пролетках ехали. «Немецкие танки, уходите с дороги! В лес! Все в лес!» Те повернулись к пыли в поле, что поднимали вражеские панциры, двигаясь на нас цепью. И сразу же стали криком подавать тревогу дальше по колонне и уходить с дороги. «Товарищ мехвот не успеем! Хватай вещи, уходи следом, ты мне не нужен! Я тебя чуть позже нагоню!» Быстро скользнув в башню, передав тому все вещи, мои тоже, и проверив вооружение, приготовился. «Эх, танкетка-то магии не модернизирована, одна надежда на личную защиту». Как пробьют ее, сваливают сразу же, меняя накопитель на полный. Напомню, у меня три в запасе. Так что, проверив диски, убрав ваурное хранилище пустые, Водолеев уже, груженный вещами, убегал. Понимал, что значит встать против панциров. А вот я просто так уйти и бросить машину не мог. Так что, когда появились приземистые коробки, это не чехи. То стал ожидать. Пехоты я не обнаружил. От моего пулемета тут толку не будет. Да я все диски убрал и даже приготовил крепление пулемета. Снять и убрать в хранилище. Уже раздались первые выстрелы, встали разрывы. Но наши успели. Рядом лесной массив, уже последние там скрывались. И там же вставали разрывы снарядов. Совсем немного опоздали немцы. Точнее, я подал команду вовремя. Успели наши отойти. Да уж, прорыв так прорыв. Похоже, в него немцы кидали все моторизованные части. Дальше стал стрелять по смотровым щелям. Ну, пара пуль влетели в танк, убив механика водителя. Сканер показал. Но это все успехи. Танкетка содрогнулась от одного удара, от второго и зачадила. Защита просела наполовину, осколками брони посекло. Так что, убрав пулемет, я выскочил из машины и со всех ног рванул в сторону леса. А тут метров триста, поле вспаханное с пшеницей. А немцы вслед стреляли, они в двухстах метрах были. Я видел, что мой мехвод, переживая, с опушки следил за этим. Я то влево кидался, то вправо, но бежал вихрем, А тут один взрыв приподнял и отшвырнул меня. И, по сути, сразу второй там, куда кинуло. И меня в другую сторону откинуло, поваляв. Но я, вскочив, хотя защита просела в ноль, на ходу сменив накопитель, рванул дальше и добежал с почти пустым накопителем. Это третий. По мне из пулеметов садили, просаживали. «Все, я пустой. Только то, что в источнике». А так, пробежав чуть дальше, рухнул на старую листву, с трудом переводя дыхание, где ко мне и подбежал Савелий. «Что делать будем, командир? За нашими?» «Погоди, отдышусь, подумать надо». Я с трудом сел, прислонившись к стволу дереву, весь вложился в бег, аж вон потом покрылся. Стянул с головы пилотку, подбирал, когда меня швыряло, и вытер лицо. А что, нам шлемофоны так и не выдали, их просто не было, и мы с мехводом были в пилотках, что в бронетехнике, особенно нашей, очень неудобно. А у меня одно желание было поквитаться с немцами за этот забег. Я три бронемашины приготовил, танкетку, что вон щадит ярким пламенем у дороги, баки почти полными были, было чему гореть. Потом Т-28 и третий КВ-1. «Вот и думаю, почему бы его не достать?» «Мехвода за рычаги научу, он тяжа не знал, хотя вся линейка легких ему известна. Дальше я на место наводчика сам заряжать буду, да доставать прямо в стволе пушки и вести прицельный огонь. Броня серьезная, да мы все панциры побьем. Я лично за». Вот так, переводя дыхание, хотя грудь у меня еще вздымалась часто, и прохрипел, сделав глоток воды из фляжки, это Савелий свою подал. «Ну что, товарищ мехвод, как насчет поквитаться с немцами?» «Я всегда готов. Что делать будем?» «Я когда бежал, боковым зрением там дальше в кустах рассмотрел темную массу. Могу ошибиться, но, по-моему, это наш тяж». «Экипажа, похоже, нет, иначе и поучаствовали бы в бою. Если тот в порядке, на что надеюсь? Хотя вряд ли, кто бросит исправную технику. Приводим в порядок, выводим и бьем гадов. Против тяжа их пушечки не пляшут. А стрелок и отличный, ты знаешь». «Так давайте глянем», — оживился тот. «Мы собрали вещи, тот сам все нес. Я еще после забега отходил». Дальше оставил того с вещами, а сам на разведку. Отбежал к опушке. Метров на триста отошли от того, где я на скорости в лес влетел. И достал КВ. Сканер показывал, что Савелий за мной не следит, у вещей ждет. Быстро открыв люки, да все. Достал три шлемофона и повесил на спинках. А то на самом деле неудобно в пилотках. Хорошо поверх формы были комбинезоны, хоть их не зря сохранили. У снабженцев дивизии их тоже в наличии не было. Так что сбегал и, забрав Савелия, сказав, что брошен, рядом никого, дошли, вещи разложили, сразу сменив пилотки на шлемофоны по своему размеру. Дальше я показывал, как заводить, все процедуры провел. Аккумулятор свежий, с помощью него и запустил двигатель. Дизель мощно зарокотал. Показал, но в теории, как сжатым воздухом запускать и как управлять. Осваивал тот быстро. Описал все слабые и сильные стороны, что делать категорически нельзя, иначе повредим, потеряем танк. Машина довольно хрупкая. Так что тот устроился на сиденье, сдал назад, я на месте командира был, и вперед, чуть довернув. Проверка ходовой шла. «Молодец, освоился!» Теперь вперед по-малому. Велел я, и мы двинули капушки. Немцы о нас еще не знали. Движки машин работали. По дороге уже другая техника вражеская шла. Так что, еще сканером определив вкусные цели, я перебрался на место наводчика и подал в ствол осколочный снаряд, на удар поставлен. Вот так и выехали, что для немцев стало полной неожиданностью, очень неприятной короткая скомандовал я благосвязь была и мы отлично слышали друг друга танк замер и тут же раздался выстрел я уже навел на цель грузовик полный снарядами да серьезный калибр для гаубиц в детонации испепелило и раскидала с соседних грузовиков тут же пехотная колонна шла и там отшвырнула убив немало танк стоял а я чистил выстрелами Мехвод сидел ко мне спиной, жадно наблюдая в триплексы, как горит, вспыхивая одна за другой техника. Не видал, как я так быстро пушку заряжаю. Вот так крутил башней и работал, выбивая бронетехнику. Но танков было всего три, их сжег. Те, что мою танкетку сожгли, уже ушли дальше. А целей много, даже двигаться не нужно. Знай, крути башней и поражай, что я и делал. Уже полыхалось три десятка грузовиков. Причем поразил я около десятка. Остальные от детонации соседних загорались. Четыре машины с топливом. Штабные, бронетранспортеры и пять броневиков уничтожил. Солдат почти не бил. Только тех, что по траве хотели приблизиться со связками гранат. Из пулеметов по ним стрелял. Тут до дороги 300 метров дальность позволяла. Броня танка так извиняла от попаданий. Колодушки работали, их тут с два десятка, на руках перекидывали и вели по нам огонь. Когда техника стала подходить к концу, много уже удрало, все в дымах, иногда дым прижимало к земле, и я терял колонну из вида, но продолжал стрелять. Теперь по пушкам работал, раскидывая их расчеты. «Все, Савелий, тут нам делать нечего, все, что было, уничтожили». «Идем на дорогу и следом за теми танками, что нашу красавицу сожгли». «Есть, командир!» — весело отозвался тот. Причем перебрался с места стрелка. Тот из пулемета успел с десяток дисков выпустить. С трудом включил скорость, там немало сил прикладывать нужно. И мы покатили к дороге. При этом боекомплект танка полный. Я брал те снаряды, что в аурном хранилище заготовлены были». Так что, пока катили, выкидывал через башенный люк использованные гильзы, а то задымило. Мне-то с амулетом климат-контроля хорошо, а мехвод немного угорел от дыма. Вот так и чистил отсек. Мы, как эту я колонну начали расстреливать, передние сразу ушли, но в трех километрах, я видел сканером, стоит село, там они. И танки там. Кстати, их уже развернули, и те шли мне навстречу. Поэтому, объехав лесной выступ, мы увидели друг друга. Почти в упор. Ну, я-то понятно был готов. Поэтому, как танк наш замер, раздался выстрел. И с передовой четверки сорвала башню в огне детонации. Немцы-профессионалы сразу стали съезжать с дороги и разъезжались, ведя непрерывный огонь. Поле позволяло. Явно охватить меня с флангов и расстрелять в борта и в корму. Савелий, давай назад, иначе нас в борта и в корму расстреляют. Так что с хрустом включив скорость, тот стал сдавать на максимальной скорости, а я вел огонь на ходу, старательно поражая технику противника. Даже если обездвижил, считай, повезло, потом добью. А было всего 15 танков, полная рота. 7 четверок и 8 троек. В принципе, не так и много для нас. Я потому смело и принял их в лоб. Было бы больше, так бы не рисковал. А я бы ушел к ним в тыл, громя тылы. А роту я побью. Хватило бы время их поразить, пока не окружили и ходовую не разбили. И удалось. Четыре детонации боекомплекта вызвал. Наша броня тоже активно звенела. Однако и мы были точны. «Стой! Кончились немцы!» Дальше с места я расстреливал обездвиженные танки, которые покидали танкисты, пока все не загорелись, но справился. В этот раз я тратил те снаряды, что были в чемоданах на полу и ячейках башни. Вот и сообщил. «К селу не пойдем, у нас всего три бронебойных, и едва осколочных остались. Идем дальше громить тылы немцев». Вот так вернулись, объехав расстрелянную нами колонну, постреляв из пулеметов по пехоте. Те-то тут-то там мелькали. И дальше. А вот тут пришлось покрутиться. Немцы авиацию вызвали, и сейчас та прибыла. Да уводили с нашей дороги все интересное. Ну, так даже не интересно. Ничего, покрутились под разрывы бомб вокруг. Савелий осваивал управление танка все лучше и лучше. Еще бы, с такими испытаниями, что на нашу долю выпали. Пару раз я помогал ему скорость переключать, тому сил не хватало. Это делал обычно стрелок-радист, но там пусто, и приходилось помогать. Вот так и уходили. А ведь сейчас только 10 утра, целый день впереди. Так что встали на перекрестке, покрутив башней, и замерли. А другой дороги тут нет, речка перед нами и мост. «Речка глубокая и с крутыми берегами. Может, брод где есть? Но в дальности сканера я его не вижу. И чтобы проехать, им нужно пройти мимо нас. Ждем!» «Как тот КВ у Российняй. Интересно, как они там? Пока не знаю». Танк медленно накалялся от жары, но воду мы не экономили, а у нас был запас. Пять фляжек и трофейный термос на 2 литра. Я вполне свободно открыл верхние люки, рядом врагов нет. Немцы послали мотоциклистов, и они всех, кто мог нам встретиться, уводили в сторону или разворачивали. Так что свежие следы вижу, и никого вокруг. Я это сканером видел. Да я и сейчас этим сканером наблюдаю, но вне пределах видимости и работы пушки танка. Так что осталось ждать. Что я сделал? Савелий отправил отдыхать, у того с непривычки натруженные руки были. Танком действительно управлять непросто, особенно в бою, где немало физических сил нужно. Это в дороге изредка поправляй, чтобы из дороги не съехал. В бою так активно крутишься, семь потов сойдет. Вот и тот, разложив шинель на чемоданах, та в танке была, лег и просто отдыхал. Я же с места командира, иногда выглядывая в люк, ожидал действий немцев. Тут два варианта. Или снова авиация, или прикатит крупнокалиберные зенитки Ахт-Ахт. Только видимость во все стороны 3 километра, удачное место. А зенитки я разобью выстрелами. Так что сидел в кресле. Все же, используя больше сканер и медитируя, заполнял накопители. А чего время терять? Да я за следующие три часа успел один заполнить, сменив в амулете личной защиты, а то там пустой. И второй до половины, когда немцы наконец перешли к активным действиям. Да, авиация. Я срочно поднял Савелия, и тот, запустив движок, стал кататься туда-сюда, согласно моим командам. Бомбы рвались рядом, танк сотрясало, но мы были целыми». Повредила перископ наблюдения, осколок влетел. Но это все последствия этого налета. Я же схитрил, поджег масляную трепицу и бросил на корму. Та довольно густо стала дымить, и немцы купились. Хотя нет, разведку выслали проверить. Появились на дороге, летела на большой скорости из десяток мотоциклов. Три легких, остальные тяжелые. Также выпал с танк четверка явно подстраховывая их. Те до моста без проблем доехали, а как въехали, я выстрелом осколочного снаряда поразил. Да так, положив снаряда полотно, что взрывом и осколками разметало два легких мотоцикла, скинув Седоков. Они вперед вырвались. Один мотоцикл заполыхал, и это хорошо. Полотно у моста деревянное, сгорит. Дальше следующий снаряд в гущу других мотоциклов, что уходили в сторону. Все, осколочных больше нет. Ну и прицельно в танк. А то тот по нам стрелял и с двух с километров умудрился попасть. Рикошет был. Я сам выстрелил трижды. Поначалу тот же результат. Один промах, рикошет и пробитие. Медленно тот стал разгораться. Очень сложно было, и тут, скорее всего, повезло. Так что, выпустив остаток диска по мотоциклистам, сказал Савелью. «Ну все, снарядов нет, так что до темноты будем пугалом работать. Там уйдем. Перекрыть дорогу снабжения тоже дорогого стоит. Командир, тряпку эту скинь, воняет, угорим же! Добро!»